Глава 48 По дороге к дому Кеннета МакКинли я мысленно перебираю все возможные варианты развития событий. Сьюзан взяла поводок Денниса и даже не жалуется, когда ей приходится собирать огромную кучу его какашек в маленький черный пакетик, который дает ей Анди. «Честное слово, тут по размеру лучше подошел бы пакет из супермаркета» сьюзен гладит дениса по голове и называет хорошим старым мальчиком, а Деннис стучит хвостом по ее ногам. Я для надежности держусь от него подальше. Мы со сьюзен вместе с мистером МакКинли и Деннисом ждем в гостиной, а Анди уходит в сарай. Я в ужасе. Она возвращается, держа в руках бумажный пакет. «Принесла, Кеннет!» Голос у нее радостный. Она притворяется. Я вглядываюсь в её лицо, но по нему невозможно ничего прочитать. Они переговариваются. Не то чтобы шёпотом, но довольно тихо, как будто мы со Сьюзан не должны ничего подслушать. — Только один? Если я правильно помню, было два. а ещё не совсем свихнулся. — Да, только этот с видеокассетой. — А другой? Со сновидаторами. «Это слово! Меня словно током пронзает!» Я кошусь на Сьюзан. Она разглядывает фотографии на столике. Пожалуй, впервые за все время нашего знакомства она не сосредоточена на происходящем вокруг, а увлеклась чем-то посторонним. «Не видела его, Кеннет!» Голос Анди звучит несколько безразлично. «Теперь я уверен, что это наиграно!» Она поправляет подушку под спиной старика. Вряд ли он где-то далеко. Завалился за полку, скорее всего. Потом отодвину вещи и достану. Кеннет недовольно кряхтит. «Уж надеюсь. Это были два последних в мире экземпляра, насколько мне известно. Но если не считать оригинала...» Он умолкает и опять начинает кашлять, а потом ненадолго закрывает глаза, ничего не говоря. Открыв их, он снова раскашливается и, наконец, произносит. — Боюсь, я очень, очень устал. Чувствую себя совсем нехорошо, если быть до конца честным. Спасибо, что пришли. Возьмите кассету с собой маленько посмотрите, а? Э? Продолжим в другой раз. «Анди вас проводит». «Мистер МакКинли», — говорит Сьюзан. Она взяла со столика какую-то фотографию. «Это вы с Битлз?» Я смотрю на выцветший снимок. Молодой Кеннет МакКинли с длинными светлыми волосами и в мешковатой хлопковой одежде стоит среди других людей, у большинства из которых бороды, усы и бусы. Может, я и не узнал Битлз? Но Сьюзан такие вещи подмечает. Старик слабо кивает. Да, я периодически переснякался с ними, особенно с Джорджем. Он очень интересовался моей работой. В 1962-м я ездил с ними в тур. Я был в гостях у Пола, когда он написал ту песню «Пусть будет так». «Возможно, я стал первым, кто её услышал». Его голос превращается в почти неслышный шёпот, а потом в новый приступ кашля, и тут вмешивается Анди. «Вам двоим пора». В коридоре Анди указывает на плакат в рамке. Ему есть что рассказать тем, кто хочет слушать. «Дом культуры города Керколди» Танцевальный марафон для молодёжи, 23 октября 1962 года. С участием Рики Грома и вспышек молний. Плюс новые поп-звёзды из Англии, Битлз. они же гораздо мельче написано. На разогреве гармоники Джерри Мурада, сумасбродная музыка из США. Кеннет МакКинли, мистик северо-шотландского Нагорья. Анди протягивает пакет с Юзан. «Он хочет, чтобы вы это посмотрели». Внутри лежит старая видеокассета, чёрный пластиковый футляр с прозрачным окошком, через который виднеется плёнка. «Это VHS. У вас есть плеер, чтобы это включить?» сьюзен кивает. «Да, моя бабушка смотрит старые фильмы на таких кассетах. А что на ней?» Анди пожимает плечами. «Никогда не смотрела. Я бы особо не вникала». Скорее всего, это его старые мистические хипповские бредни.